11. Лавка саламандры. На удивление, я заснула сразу же, как моя голова коснулась подушки. Сон потайное место, как домик на дереве, где всегда можно укрыться. Я зарылась мятой простыни, даже не раздеваясь, и прижалась щекой к гримуару, обняв его. Кол возился в ванной, гремя инструментами и аптечкой. Иногда оттуда доносился невыносимый грохот, а иногда все затихало, словно я была в номере совсем одна. Такие моменты даже сквозь дремоту становилось тревожно. Сколько крови Коул успел потерять? Несколько раз я стучалась к нему, пытаясь предложить помощь, но ответом мне было мычание и заверение, что все под контролем. Голос, сухой как пергамент, доверия не внушал, но мне не оставалось ничего, кроме как верить. Я перевернулась на бок, услышав шум воды в раковине. Дверь ванны скрипнула. Прежде чем я успела открыть глаза, Кол бесшумно обошел постель и взял из чемодана чистую рубашку. Ты как? просила я, садясь и глядя на него снизу вверх, хотя ответ был очевиден. Точно все лезвия вытащил. Коул все еще прихрамывал на левую ногу, обнаженный по пояс. Его старые джинсы, заляпанные кровью, уже валялись в целлофановом пакете под креслом. Он переоделся в темно бежевые брюки, а мокрые волосы велись на висках. Я обвела взглядом его плоский живот и родинки, которые спускались туда, усеивая тело вдоль ребер. Коул был бледен, как после изнурительной болезни. Его правое плечо укрывали бинты от локтя до самой шеи, а под ними распускались алые бутоны следы крови, очень много крови. Костяшки пальцев на обеих руках тоже были разбиты. Коль морщился при каждом движении, но мужественно терпел. Точно, бывало и хуже. Будничным тоном ответил он, пропихивая свежую рубашку сначала здоровую руку, а затем поврежденную. Однажды в академии мне прострелили плечо на полевых учениях. Кто-то додумался выдать студенту огнистрел вместо пневматики. Ауч. Я поднялась и молча потянулась к нему, намереваясь помочь, но что-то в лице Коула остановило меня. Он замер, глядя мне в лицо, но не в глаза, как раньше, до того, как я смогла открыть его для себя, сглотнув я робко дотронулась до голой ключицы. Вот так, выдохнула я, помогая ему натянуть рубашку. Может, поедем в больницу? Нет, отрезал Коул. Слишком долго. Я принялась застегивать рубашку, чтобы Колу не пришлось сгибать локоть обездвиженный бинтами. Пуговица за пуговицей я продвигалась от низа его живота вверх до воротника и, закончив, выдавила слабую улыбку. Классная рубашка. Коул не ответил. Он запихнул в чемодан оставшиеся вещи, не разбираясь, где его одежда, а где моя, и застегнул молнию. Нам надо уезжать, озвучил Коул, отодвигая пальцами оконную штору. И как можно скорее. Если кто-то решил заглянуть в бар, не хочу врать полицейским. В конце концов, я сам один из них. Никто не станет вызывать полицию, поспешила утешить его я и отодвинула штору полностью распахнув окно. Там через дорогу по-прежнему тусклым неоном мигала вывеска. Сам посмотри. Я указала пальцем на серебряный кабриолет, притормозивший перед мотелем. Немного подумав, водитель свернул влево на стоянку бара, а затем остановился и погодя еще несколько секунд вырулил обратно, уезжая из городка. Аврора, объяснила я коротко, заметив недоумевающий взгляд Коула. Она наложила на бар отталкивающий чары Они продержутся до рассвета, так что у нас полно времени. Времени впрямь было навалом. Небо, сине-чёрное, как голубичный джем, не планировало светлеть в ближайшее время. На часах было всего три часа ночи. Я тоскливо глянула на постель, ощутив приступ усталости после череды новых заклятий, которые освоила сегодня, даже против собственной воли. Однако Коул остался непоколебим. "Я все равно не хочу здесь оставаться", заявил он и, не дожидаясь меня, покинул номер вместе с нашим чемоданом, немного пошатываясь. Спорить, как обычно, в этот раз мне не захотелось. Завязав шнурки, я надвинула на глаза красную бейсболку, спрятала в рюкзак гримуар и вышла следом. Кол уже ждал меня в заведенном джипе, глядя перед собой стеклянными глазами. "Поехали?" спросил он, сдвинув рычаг. "Да, поехали. Знаешь, я могла бы повезти машину, а ты бы пока вздремнул на заднем сиденье. Я в норме." Отмахнулся Коул в который раз и тронулся с парковки. «Еще никогда наша совместная поездка не была такой угнетающей и ледяной. Точно октябрьский воздух впитался в кости, заморозив все теплое и душевное, что было между нами с Коло. Даже в ту штормовую ночь, когда он вез меня в полицейский участок, надев наручники, я не чувствовала себя настолько одинокой, как сейчас. Я напряженно следила за каждым поворотом руля, опасаясь, что однажды мы съедем в кювет. Основания ждать этого у меня были. Под глазами Кола прилегли фиолетовые синяки, а румянец все не возвращался. Я боролась с желанием заставить его срулить на обочину и передохнуть. Но Коул был преисполнен решимости выполнить наш план во что бы то ни стало. Впервые мы ехали в абсолютной тишине. Ни песен Бритни Спирс, ни радио, ни свойственной Коулу беспорядочной болтовни. Привалившись к окну, я сунула руку в рюкзак и, поглаживая сизый корешок книги, сомкнула веки, раздумывая над событиями этой ночи. Серые глаза, как две серебряные монеты, больше двадцати невинных жертв. Договор, ради которого я едва не пожертвовала всем, что имею. Шёпот в голове, от которого теперь не избавиться. Не говори, что тебе не понравилось. Ты голодная? Вдруг спросил Коул, когда мы проезжали мимо круглосуточной закусочной с плакатом, обещающим самый вкусный гамбо во всем штате. Я покачала головой. Нет. Отлично. Я тоже. И это единственный диалог, который произошел между нами за два с лишним часа. Мы же пресекли черту города, когда я, ерзая на месте от беспокойства все таки не выдержала. Коул. Одри, не хочешь поговорить о сам знаешь, чем? Лицо Коула не выдало эмоций, но губы задрожали. Он стиснул руль и сделал вид, что вчитывается в придорожную рекламу спальных матрасов, еще и впереди. «Да, есть кое-что, о чем я хотел спросить", начал он нерасторопно. Я облегченно улыбнулась. "Хоть какой-то прогресс. Что за договор ты заключил этот с Джулианом?" Я откинулась на спинку сиденья и замялась, неловко прибирая золотой браслет, который теперь ощущался на запястье как свинец, лишнее напоминание о том, что было и чего уже никогда не будет. Теперь у меня есть год. Осторожно начала я. Год до следующей встречи с ним. Я пообещала, что освоив все восемь дорог к нашей встрече и стану полноценной верховной, а потом в обмен на этот год я дам ему Все. — Что значит всё? Недобрительно покосился на меня Коул. «Свое — Своё лидерство, прошептала я, отвернувшись. Силу, власть над ковином дом себя. Это и значит «все». — зачем? Все, что спросил Коул, причем таким же голосом, каким он говорил на допросе с Гансом, когда обвинял его в убийстве жены. Какой ценой, Одри? Что тебе даст год, если ты не дослушал? Сердито перебила его я. Эту клятву нельзя нарушить. «Еще лучше, всплеснул руками он, стукнув по рулю и зашипел от боли в плече, вызванной собственной импульсивностью. Поэтому я его убью. Что? Я убью Джулиа раньше, чем сделаю его верховным сказала я, и на какой-то долгожданный ми кол пересилил себя и наконец-то посмотрел мне прямо в глаза. В день, когда мы встретимся, я сделаю так, что наш договор станет недействительным. Если одна сторона умирает, сделка становится недействительна. Это мой единственный шанс победить его, Коул», — заверила я, стараясь не показаться совсем отчаянной. Мне нужно набраться опыта, понимаешь? Стать сильнее. Для этого нужно время, очень много времени. Но если мы соберем ковен, где каждый новый ведьмак будет владеть одним из восьми даров, и они научат меня всему, что знают сами, тогда я справлюсь. Джулиан очень могущественен. По-другому не получится. Коул замолчал, и тишина эта была мягкой, понимающей, вынужденной. Он не знал, что возразить мне, и потому снова уставился на дорогу. Его пальцы, длинные и побелевшие от нажима на руль, медленно разжались. Тогда этот план имеет право на существование, неохотно признал он. Но план все равно ужасный, Одри. Ты должна обсуждать такие вещи со мной, мы ведь мы Я знаю, прервала Якоб раньше, чем ему было пришлось произнести то, что после случившегося он произнести не мог. Прости. Я должна была сказать, но не хотела втягивать тебя в это. Ты ведь видел, на что способен Жульен. Теперь у меня целый год отпуска от него. Никаких обезумевших психопатов и маниакальных преследований. Уху! изобразила я радость, задрав руки вверх. Могу не вздрягивать по ночам от шорохов и не накладывать на себя чары забвения. О, кстати, о них. Нужно снять заклятие, пока Сэм твой босс и другие меня не позабыли. Не хотелось бы знакомиться с ними всеми по второму кругу. Сколько уже дней прошло? Колдун нахмурился беззвучно шевеля губами и очевидно ведя мысленный счет. Второй день пошел. Чары активируются через два дня, верно? Значит, завтра тебя забудут. Верно, пробормотала я, уже доставая из рюкзака грызок свечи из пчелиного воска и сухоцветы. А какое сегодня число, не помнишь? 31 октября, Одри ответил Коул, и я покрылась мурашками, выглянув в окно и вдруг заметив тыквы, выставленные на порогах коттеджей. Ночь их сложно было заметить, но теперь, когда на горизонте уже прорезалась полоса рассвета, сегодня же Хэллоуин, Самайн, невольно поправила Коула я. Правильно называть этот день Самайн. Что же? Значит, я убью Джулиана в следующий день, всех святых. Символично, правда? Коул хмыкнул, явно не разделяя моего воодушевления. Я же, заворожённая внезапным открытием, припала лбом к окну, любое с сезонными украшениями, которые увешивали крыльца домов и магазинов. За одну ночь города и дороги преобразились, напоминая об окончании октября, который я едва не прозевала. На улицах было еще совсем безлюдно в такой ранний час, но запах глазичного пунша и лакрицы больше не казался таким далеким. Вот он, в воздухе, жжёт, переносицу, стоит только немного приоткрыть окно. Раньше мы с сестрами каждый саман ходили по домам, выпрашивая сладости прошептала я, выводя пальцами узоры на стекле, запотевшем от моего горячего дыхания. Последний раз я колядовала, когда мне было тринадцать. а потом я приняла верховенство и баловаться стало как-то не солидно. Я обожала эту человеческую причуду разукрашивать лица, будто какой-то грим мог спасти их от злых духов. Ха. Люди вечно забывают, что бояться надо не мертвых, а живых. Ох, как же давно это было. Я вздохнула, устала прикрывая глаза и встретила напавшую на меня ностальгию с улыбкой. Колядки ведь не ведьмовская традиция. Их придумали смертные. Много веков ковыны запрещали ведьмам присоединяться к ним. Это все еще не поощряется, но дети есть дети, что с них взять. У нас взрослые отмечают Самайный Ночь. Он знаменует конец лета и начало зимы. Мама всегда наваривала целый котелок вишневого глинтвейна и готовила домашние леденцы из тыквенных семечек. Днем вся семья расходилась по комнатам, чтобы уединиться со своими мыслями и хранила молчание. А вечером после немого ужина перед Шамплен разжигался невероятной высоты костер с меня ростом, и Ковен плясал до рассвета. Это было волшебно. Коул внимательно слушал меня, храня молчание и продолжая вести машину. Я успела подумать, что он решил пропустить мою историю мимо ушей, но в какой-то момент вдруг открыл бардачок и сунул в него руку. "Сладость или гадость?" спросил Коул, вытянув пакетик с клубничным мармеладом. Я слабо улыбнулась и протянула руку, молчав, что это делается не совсем так. «Определенно сладость. Кол положил пакетик мне в руку и уголки во рта приподнялся, что внушало надежду. Ты никогда не колядовал, да? Догадалась я, и он пожал плечами. «Было один раз. Где-то он долго ныл, стеснялся один ходить, и бабушка пинками погнала меня на улицу вместе с ним. И какие у вас были костюмы? Хм. Я был банкой арахисовой пасты, хмыкнул Кол и густо покраснел, когда я засмеялась. Мы снова затихли на какое-то время, продолжая пересекать окраины Нового Орлеана по пустынным трассам, чтобы поскорее добраться до центра. Я жевала мармелад, поджигая свечу и снимая чары забвения, чтобы, вернувшись в Борлингем, не обнаружить себя снова незваной гостей. Даже читая заклятие шепотом, я невольно поглядывала на Коула. Мы оба старательно избегали щекотливых тем, затрагивающих мои отношения с братом, и это было неправильно. Неправильно замалчивать о том, что терзает изнутри, как проглоченная спица. Я понимала это, а вот Коул, кажется, нет. О, есть еще кое-что. Мы почти приехали, вдруг сказал он, озираясь по сторонам. Проверь адрес. Французский квартал, да? Я додохнула и выудила из кармана смартфона открыла заметки. «Бурбон-стрит. Остановись возле перехода, дойдем да пешком. Двухэтажные домики с яркими вывесками, принимающие наивных туристов в пестрели разнообразием. В ряд располагались магические салоны, обещающие избавить любого от порчи, и снарядить защитной атрибутикой вуду. Между такими салонами обязательно пристраивалась какая-нибудь захудастная кафешка, подающая на обед бегнеты в сахарной пудре. По кварталу скитались хохочущие музыканты и оркестры, возвращающиеся с ночных концертов. У каждого на голове были ободки с дьявольскими рожками, и маскарадные костюмы или приконов или вампиров. Жизнь в Новом Орлеане кипела круглые сутки. Мне не верилось, что совсем недавно я пересекала эту самую улицу, спасаясь от преследования Джулиана. Здесь же я встретила человека, решившего мою судьбу, и в это не верилось еще больше. Я посмотрела на Коула и слабо улыбнулась. Нам вон туда. Он припарковался на платной стоянке у Ивового парка, и мы выбрались из авто. Я продела руки в лямке рюкзака, поглядывая на смартфон и ведя нас по указателям к дому, указанному на сайте прорицательницы. Дико хотелось спать. Коул притормозил возле ларька, торгующего кофе для таких же сонных бродяг. Купив нам по-крепкому американо, Коул сушил свой стакан практически залпом и заметно приободрился. Размяв плечо, стянутое бинтом под теплой синей курткой, он огляделся и указал куда-то. Туда. Я кивнула, согревая пальцы о горячий стаканчик. Мы пересекли мостовую и очутились рядом с вывеской, украшенной золотом и медью, она изображала ящерицу, карабкающуюся вверх по стволу дерева. Само здание выглядело непримечательно: одноэтажное, из темно синего камня с потертой бурой крышей. который час?" спросила я, вчитываясь в стенд, прислонённый к витражной витрине с внутренней стороны. "Здесь написано: "Не работает с 9." Кол пошарил по карманам и достал сотовый телефон. Дисплей ярко загорелся, отбросив на его лицо тень. Только семь. Значит, подождём. Стойко. Я невольно схватила Кола за рукав куртки и наклонила к себе, указывая пальцем на зашторенные окна. Там кто-то есть. Я подошла ближе, потянув Кола следом, и приподняла козырек кепки, вглядываясь внутрь лавки через французский витражокан. Солнечные рубиновые гладиолусы, выложенные мозаикой, играли на солнце, переливались. Такие же витражи были и в моем доме, украшая и пряча на шквын от посторонних глаз. Они также напоминали о происхождении и традициях, которые мы несли через поколения. Я уже успела разглядеть в полумраке салона книжные шкафы и люстру с зеленой бахромой, когда ключ во входной двери, расписанный на тот же манер, повернулся. Недолго думая, я вцепилась колу в руку и залетела внутрь. "Добро пожаловать в лавку саламандры", скандировал щеплою юноша с торчащим платиновым хохолком на затылке. Он перебежал за регистрационную стойку, и принялся пересчитывать что-то в кассе. Мадам решила открыться сегодня пораньше, видно кого-то ожидает, возможно, даже вас. Вы записаны? Мы с Колом переглянулись. Улучив момент, я кинула приемную салона профессиональным взглядом. В окружении свечей, антикварных торшеров было скорее по-домашнему уютно, нежели таинственно. В воздухе пахло благовониями, индийский ладан и греческая мира. Обои тёпло-оранжевые, как мандариновая корка, были украшены тканевыми полотнами и гобеленами. Юноша за стойкой выглядел с иголочки, Казалось ему, было не в новинку спать по несколько часов в сутки, и вставать с позаранку. На нем была накрахмаленная белая рубашка с золотыми манжетами и красным шелковым галстуком, а поверх галантно наброшенный шалоновый сюртук. Под шеей висел массивный пентакль Соломона, символизирующий всеведение. Внутрь салона вела арка, и по бокам от нее стояли двое мускулистых мужчин в серых жилетках. Охрана, которую нам не пройти. А рядом с кассой дымилась чашка травяного чая. Облокотившись о стойку, я пригнулась через нее, втягивая знакомый аромат бодрящего мятного зелья. Не какой-то был не чай. Да, мы точно пришли по адресу. Вообще-то нет, ответила я наконец и выдала одну из самых обаятельных улыбок, на какую только была способна. Но это ведь не проблема, правда? Нам очень надо обсудить одно важное дело с мадам Юноша, который мысленно окрестил ассистентом, резко захлопнул в дверную кассу и изящно вздернул правую бровь. Брови его были светлые, как и волосы, и практически сливались с кожей. «Увы, тогда я ничем не могу вам помочь. Мадам принимает только по записи. Я могу внести вас в ее расписание на следующую неделю. Четверг пока свободен. Коул закряхтел от возмущения. Он подался к регистрационной стойке и продемонстрировал ассистенту полицейского удостоверение со значком. "Вермонт", прочитал ассистент. Боюсь, Новерлиан вне вашей юрисдикции. Мне очень жаль, но у мадам сегодня и так много дел. Так что вы решили? Если не подходит четверг, то, может быть, вас устроит пятница? Я вздохнула и дернула Коула за край куртки. Идем. это бесполезно. Коул свернул доставителей, наградив невозмутимого ассистента и двух охранников уничижительным взглядом, также молча удалился из магазина. никак не могу привыкнуть, что за пределами Вермонта мой значок так же влиятелен, как печатная марка. Мыхнула Коллер раздражённо с какой-то детской обидой, глядя на свое удостоверение, прежде чем спрятать его обратно. "Ну и что делать будем? Вломимся туда силой? Я, конечно, потерял глок в баре, но если найти где-нибудь хотя бы палку?" Я закрутилась на месте, осматриваясь, и щелкнула пальцами, зацепившись взглядом за ленивых торговцев у к стендам на обочине бурбон-стрит. "Я предлагаю более творческий подход", протянула я и скинула на землю рюкзак. Вынув гримуар, я вдумчиво прошерстила страницы на предмет чего-то, что подошло бы под наш случай. Анвелидик, воскликнула я радостно, хлопнув ладонью по нужной странице, где чернилами было выведено перевернутое зеркало. Мы ведь в центре Нового Орлеана, здесь на каждом шагу разные магические побрякушки. Когда мы проходили, я даже видела за стеклом одного магазина высушенного тритона. Думаю, и ингредиенты для заклятия найдутся. Ингредиенты? переспросил Кол недоуменно. Ты собралась варить зелье прямо на улице? Да, я пожала плечами, улыбнувшись, и быстро пробежала глазами книжный перечень. Ты охотник, но насколько я помню, по визгам гидры на деле вас все таки действует. Это хорошо. Начнем с Тишуигри мучи змеи». Коул переменился в лице, но послушно увязался за мной, лавируя между рядами торговцев, входящими в кураж при виде первых туристов. В Луизиане в это время года было теплее, чем в Вермонте, и я расстегнула пальто, вспотев, пока осматривала прилавки. Сколько стоит вот это? Просила я тряся перед застывшим лицом хмурого барахольщика брелок, на который был подвязан высушенный змеиный хвостик. 11 долларов, ответил продавец, и я фыркнула. Это грабеж!» Коул, И, оглянувшись на него, невинно улыбнулась. Будь добр. Он обреченно вздохнул, доставая бумажник. Чувствую твое заклятие влететь на мою зарплату, пробормотала он, когда я снова открыла книгу а змеиный хвост на цепочке закинула в хлопчатый кармашек внутри сумки. Так что конкретно за зелье ты взялась варить? Оно точно поможет. Однозначно. Нам ведь нужно пройти мимо тех громил и тощего задаваки, верно? Что еще позволит нам это сделать, если не зелье незримости? Потянула я, продолжая носиться между прилавками и разглядывать магические сувениры, которые в большинстве своем были ничем иным, как китайской подделкой. Уверена, мадам Саламандра выслушает нас, если у нее не останется выбора. Секунду. Голос остановился, уставившись на блестящие носки своих ботинок, а затем медленно произнес. "Ты сказала зельем незримости? Ты что, можешь сделать нас невидимыми? Это возможно? Я усмехнулась. Ну да, почему нет? Значит, оборотни и демонические коты тебя не смущают, а в невидимость ты не веришь? Просто это уж слишком в духе Сабрины, ухмыльнулся Коул. Знаешь, я даже заинтригован. Что там дальше по списку? Душиться, прочла я, заглянув на нужную страницу книги. И Кол приободрился, но ровно до тех пор, пока я не добавила: свиной жир, грецкие орехи, солома и солёные огурцы. Понятно, вздохнул Коул, оглядываясь на низкие магазинчики, которые выглядели точь-в-точь точь, как в учебнике истории XIX века. Я пошел в бакалею. Жди тут. Как только Коул скрылся в дверях, я передернула плечами и сбросила с себя напряжение. С прошлой ночи я чувствовала себя рядом с Коулом так, будто меня заставляли босиком стоять на ржавых гвоздях. Что-то в его взгляде, извечно любопытным и насторожённом, ирисовом, не давало мне покоя. Мы говорили, мы гуляли, вместе работали сейчас, но не более того. Снова просто ведьма и просто смертный, которым Джулиан доходчиво напомнил, кто из них кто и почему ничего, кроме практической пользы из этого союза, не выжить. Я сунула в карманы руки, замерзшие до гусиных пупырышек, и двинулась к соседним торговым рядам. Отыскав на уличном прилавке корзину с пучками перьев, я перебирала их, пока не отыскала воронье. Мне сделалось грустно. Такие же перья мы с братьями воровали из материнского алтаря, чтобы сделать себе костюмы индейцев на колядке смертных. "Цена?" спросила я, и торговка, занятая распаковкой коробки с шахматными фигурками, молча ткнула пальцем в ценник с тремя долларами. Я порылась по карманам, и тоскливо глянула на бакалею, куда ушел Коул. вместе с бумажником. "Что же, лишний повод попрактиковаться". "Смотрите!" воскликнула я, ткнув пальцем вслед снежному шару, что, опрокинувшись в подставке, покатился по тротуару, гонимый моей магией воздуха. Торговка ахнула и, бросив коробку с фигурками, помчалась догонять его. Я усмехнулась, быстро пряча в рюкзак воронье перо и несколько камешков черного агата, которые мне приглянулись просто потому, что приглянулись. Пройдя до конца улицы и проделав такой же трюк еще несколько раз, я вернулась к началу бурбон стрит и присела на скамью напротив входа в бакалею, вытаскивая из рюкзака все, что успела собрать: орехи, свиной жир и огурцы, Соленые», — Протерторил Коул, появившись перед моим носом спустя десять минут с бумажным кульком. Что дальше? Уже все», — улыбнулась я, кроша в ладони черную жонную соль. Не успела пройти и пары минут, как Коул нахмурился и наконец-то понял: ты ведь купила все это, да? Осторожно уточнил он, и я постаралась спрятать глаза, чтобы он не заметил, как возбуждённо они блестят. Одри, я же даю тебе наличные, стоит попросить. Зачем ты снова крадешь? Решила убедиться, что все еще могу, проскулила я неубедительно, делая вид, что стыжусь своего поступка, стирая с от ладони следы черного порошка. Оказывается, воровство, как езда на велосипеде, раз научилась и уже не разучишься. Было бы очень обидно потерять такой навык. Ты всего два месяца без воровства продержалась. Застонал Коул, сплеснув руками. Это что, какая-то воровская наркомания? А, нет, подожди, для воровской наркомании уже придумали название. Клептомания. Одри, ты клептоманка. Воровать это плохо, слышишь? Фу, Одри, передразнила Коула, я покатываясь от веселья. Плохая, Одри. Коул закатил глаза, хлопнув себя ладонью по лбу так сильно, что у него на переносице остался красный след. Ты даже не раскаиваешься, я прав? А я должна раскаиваться? За что? Да эти торгаши пихают туристам стекло под видом лунного камня. Половина из того, что здесь продается фальшивка, которую можно найти в детской песочнице. Эти люди заслуживают того, чтобы быть обворованными. Да и что я украла? Пару перьев? Не смеши. Однажды мы с Рэйчел были в музее Хилвот, и я присвоила себе рубиновое калей императорской семьи Романовых. Она заставила меня вернуть его. Но вот это была настоящая кража. Так что уймись. Коул устуживался и угомонившись, только пробормотал: "Посадить бы тебя в камеру на пару дней, чтобы уроком было". "О, горячо!» заулыбалась я, сверкнув глазами, но в этот раз Коул даже не покраснел. Он отвернулся, замкнувшись, как замыкался теперь каждый раз, когда я пыталась сократить между нами эту искусственную дистанцию. Меня словно обдало ледяной водой, и я мгновенно остыла. "В общем, давай поскорее займемся зельем", я снова откнулась в ингредиенты, неловко прочистив горло. А нам здесь не достать, понадобится стакан с кипятком. Тот парень на углу, что продает кофе, наверняка у него можно попросить горячей воды. Коул помолчал несколько секунд, собираясь с мыслями, а затем кивнул и устремился назад к парку, откуда веяло ароматом кофейных зерен. Собрав на коленях все нужное, я постаралась сосредоточиться на деле и не думать о том, как на кусочки разваливается моя жизнь. «Принес!» Объявил Коул, подавая мне бумажный стакан. Немного влажный и раскаленный от кипятка, что еще пузырился внутри. Хороший парень, даже денег не взял. Что дальше? А дальше сиди, и смотри, как я творю магию. Снова. Первым я бросила в стакан минующую чешую, сняв ее с колечка брелка. Кол внимательно следил за моими действиями, изредка поглядывая в сторону Бурбон-стрит, которая оживлялась по мере того, как стрелка часов подбиралась к полудню. Змея сбросила кожу, я сброшу свою, прошептала я, размешивая пластмассовой палочкой воду. Взявшись за воронье перо, я легонько подула на него, растрепав и бросила в стакан. Перья с вороны слетели, из меня слетит оболочка, которую можно увидеть. Подсматривая в книгу, я отправила в воду горсть черной соли и цветки волчьего аконита, что соскользила из сувенирного венка. Я вижу то, что видят все, меня же не видит никто. Не коснуться, не тронуть, не навредить. Нет меня. Нет меня. Нет меня. Приоткрыв один глаз, я выжидающе взглянула на Коула. А где твои покупки? Он затаился, завороженно наблюдая за мной. Развернув бумажный кулек, Коул сел на скамью рядом и протянул его мне. "Бекон?" удивилась я, держа в руках упаковку добротного мясистого бекона для жарки яичницы. "Ты же сама сказала свиной жир", принялся оправдываться Коул. "В другом виде он здесь не продается. Просто оторви кусочек по Делов-то». Я поджала губы и неуверенно взвесила бекон в руке, а затем вновь перечитала инструкцию в гримуаре. "Не знаю, сработает ли" Если я случайно превращу нас в свиней, в этом будешь виноват ты. Скрыв и оторвав кусочек белого жира, я морщись поспешила кинуть его в стакан и протёрла руки влажными салфетками. Запах ромашки, смешавшись с запахом мяса на моей коже, стал тошнотворным, но это было ничто по сравнению с тем, как запахло зельем, когда я шепнула Цеху. Вода в стакане закипела, плавя ингредиенты, и Кол наклонился над ним взбудораженный, но ровно до тех пор, пока не вдохнул то же ароматное облако, что и я. Пахнет как штрудель после мытья, воскликнул он, отпрыгивая на краешкумейки скамейки, едва не опрокидываясь с нее. «Еще не все», — ухмыльнулась я к ужасу Коула, немного подсластим. Я глянула в книгу. Там ровным почерком было дописано самой нижней строкой: "Последним добавить часть себя". У тебя ведь нет с собой ножниц? Ладно, не шевелись. Я поставила стакан сбоку и потянулась к лицу Коула. Я старалась действовать быстро, не давая ему времени на раздумья. Но все равно увидела, как расправились его плечи, и напряглись желваки, стоило мне оказаться к нему слишком близко. Кол съежился, застигнутый врасплох. Я же ухватилась пальцами за вьющуюся прядьку, торчащую за его ухо, и отянула локон. "Чик", шутливо сказала я, вырвав несколько волосков. Кол ойкнул, локтем оттолкнув от себя мою руку. "Больно же". Я виновато улыбнулась и добавила волосы Кола в воду, сделавшуюся мутной и зеленой. Запустив руку в свою прическу и тоже вырвав пару волосков, я пополнила ими состав волшебного напитка. Анвелядик, шепнула я, завершая заклятие, и над водой в стакане надулся пузырь. Подождав пару минут, пока он не лопнет, я трахнула стакан и опрокинула его себе в ладонь. Коул подался вперед, уже готовый вести меня в ожоговое отделение, но вместо зловонного кипятка мне в руку выпали два леденца. Они были такие же мутные и болотные, с бледнолазурным отливом. Леденцы походили на опалы, потускневшие от старости и пыли. Форма у них была идеальной, особенно для моего первого в жизни заклятия подобного рода: продолговато-квадратная, четкая, словно кто-то старательно вытачивал их из цельного куска сахара. Но, невзирая на красоту, леденцы все еще были зловонными, это да. Вот теперь все!» — объявила я, протягивая один из леденцов Коулу. Он недоверчиво скосил на него глаза. Это застывший концентрат Пока рассасываешь леденец, будешь оставаться невидимым. Но стоит ему растает, и чары спадут. Если хочешь, я могу попробовать первый. Колу удрученно покачал головой и со скептицизмом глядел леденец. Кажется, я вижу тут наши застывшие волосы, скривился он. Возможно. Надеюсь, ты успел проголодаться. Гол переменился в лице, явно не оценив мою шутку, а затем, собравшись с духом, закинул конфетку себе в рот. Чтобы начать ее рассасывать, ему потребовалось чуть больше времени. Надув щёки, он принес леденец языком сначала в одну щеку, а потом в другую. Его кадык дернулся, и с характерным звуком Коул сглотнул слюну. "Как на вкус?" поинтересовалась я осторожно, и в следующую же секунду Кол подскочил со скамьи и метнулся к мусорной урне. "Терпи, а то придется все заново варить", воскликнула я и развернула кулек, вынимая банку огурцов. Быстро открутив алюминиевую крышку, я протянула банку Коулу. "Закуси, полегчает. Только зелень не проглоти случайно". Дважды просить его не пришлось. Кол выхватил у меня банку и припал к ней губами. Уверен, он согласился бы выпить и не такой, лишь бы унять непреодолимые рвотные спазмы. Сделав пару глотков рассола, Кол удивленно заморгал. Ведь действительно полегчало. "Знаю", улыбнулась я довольно. «Еще одна ведьмовская фишка. Съешь огурчик и вообще отпустит". Кол погрузил пальцы в остатки рассола и, выудив огурец, вгрызся в него с аппетитным хрустом. Я же сосредоточилась на леденце, зажатом у меня в ладони. Солнце пробивалось сквозь его острые грани, как через стеклянное пано. Любая семья долго храбрилась, чтобы последовать примеру Коула, хоть бы получилось, прошептала я и положила леденец себе на язык. На вкус он оказался приторно-сладким, вовсе не таким, каким я себе представляла. Зелень незримости, которым сочился леденец, обжигала рот, оставляя после себя маслянистые послевкусие. Я прошлась по зубам языком, стирая с них прилипшую черную соль, крупицы которой иногда попадались. От мысли о Змины чешуе, которая тоже должна была быть где-то там, горло сжал спазм. Я встала со скамьи, чтобы отдышаться, и допила содержимое банки с уксусным рассолом, отняв ее у Колы. "Ну как? Думаешь, сработало?" Робко поинтересовался он, разглядывая перед лицом свои выставленные руки. "Я все еще себя вижу. Да и тебя тоже. Это нормально. Мы видим друг друга, потому что мы оба есть в этом зелье", объяснила я. "Ну, то есть частички нас. Волосы я имею в виду". Я понял, Одри, прервал меня Коул. Кажется, его вновь замутило. Я сложила в рюкзак шмётки ингредиентов, которые еще могли послужить мне в будущем, и выбросила в ведро прочий мусор. Тогда идем. Колин не ждет. К тому же, я не знаю, сколько протянет этот леденец. Чем быстрее найдем саламандру, тем лучше. Миновали мы бурбон стрит на удивление быстро. Наверное, на обоих подгоняла не только отступившая тошнота, а ещё безумная усталость. После всего мне было жизненно необходимо несколько часов сна и покоя. Я подозревала, что и Колу тоже. Он частенько зевал и морщился, растирая ноющее плечо. Я невольно представляла, с каким трепетом заботилась бы о нем, только да он мне такую возможность. Меняла бы бинты, и помогала сменить одежду и наносила лечебную мазь на свежие раны. Возможно, так я смогла бы залатать не только его тело, но и душу, а заодно залатала бы и свою. Ух ты, восхитился Коул, когда остановился прямо перед пожилой парой и щелкнул пальцами у них перед носом. А они просто прошли мимо, продолжая болтать между собой на испанском. Они, правда, не видят меня и не слышат? Хм, а если я толкну их? Не надо, воскликнула я. Подобные чары очень хрупкие. Не давай людям повода тебя увидеть. Лучше постарайся ни до чего не дотрагиваться вообще. Так мысли людей обтекают нас. Это как крохотный паучок у тебя под ногами, которого можно разглядеть только под лупой. Но вот если этот паучок прыгнет тебе в лицо, ты все таки заметишь. Гол пожал плечами и стал вести себя осторожно. Несмотря на свой рост и некую неуклюжесть, он обходил туристов и торговые лавки очень ловко и плавно, не задевая их даже кончиком шарфа, развивающегося за спиной. Пробираться через бурбон стрит приходилось с невероятной осторожностью. На дорогу уже уползали толпы туристов, фотографируя местные колориты, наполненные болотным духом и магией. Как только впереди показалась вывеска ящерица с мозгом одновременно становились глазея на вход. А как с дверьми то быть? Озвучил Коул то, что пришло мне на ум только сейчас. Откроешь их ветром? А как убрать из коридора охрану, чтобы не пришлось распихивать их локтями? И как мы? «Тш! Дай подумать, шикнула я на Коула, приложив указательный палец к губам, накрыв подушечками пальцев виски, я усердно помассировала их. Итак, одна идея есть, но она тебе не понравится. Коул напрягся, но было поздно. Я уже подняла с дорожки кусочек гравия и прицелившись, шепнула. Гебо Поток воздуха усилил бросок, и камешек пробил витрину как пуля. Витражный гладиолус посыпался с треском, заставляя прохожих броситься в рыспную. Коул закрыл ладонью лицо, но так ничего и не сказал, глядя сквозь просветы в пальцах на мой вандализм. Этот вандализм, однако, сработал. На улицу выбежала охрана во главе с причудливым ассистентом. Его сюртук был жестоко испорчен пролитым зельем, который не отмывается. На шелоновид ткани от подбородка до солнечного сплетения растекалось зеленое пятно. "Где эти мерзавцы?" прочалил он. Мой костюм стоит как половина лавки. Эй, мисс, вы не видели, кто это сделал? Я снова прижала указательный палец к губам и дернула Колу за рукав куртке, кивком указав на вход. Двери в лавку остались распахнуты, и мы вместе обошли гудящую толпу, проскользнув внутрь незамеченными, а затем юркнули за бахрому, прикрывающую арку. Я никак не буду это комментировать, прошептал Кола мне на ухо. И я пихнула его локнем в убок, призывая к тишине. Ни слова, ни шороха. Только дыхание в унисон, пока мы шаг за шагом крались по темному коридору, пропитанному церковным запахом ладена. Где-то вдалеке раздавалось неразборчивое приглушенное бормотание. Женский голос звучал так томно и мелодично, что походил на молитву. Я раздвинула в стороны бамбуковые двери, похожие на японские сёдзи, и робко просунула голову, «Смотри, как бы не прищемили. Напутствовал Коул, еще слегка обиженный: "Эй, гляди, вот она, ведьма, которая мне нужна". В центре небольшого зала, уставленного скульптурами античности, сидела девушка в позе лотоса. Устроившись на низком пуфе, обитом бархатом, она держала глаза закрытыми, а руки на разведенных коленях. Пятеро мужчин напротив, одетые в дорогие черные костюмы с шелковыми галстуками и подтяжками, чего-то выжидали. У ведьмы была темно оливковая кожа, что-то между цветом черного кофе и бронзы. Вытентое лицо с пухлыми, притупленными чертами. На запястьях звенели бусины из оникса и цыганские браслеты а наряд походил на индийский гаграчоли: короткие топы и юбка длиной почти до пола, открывающие лишь босые ступни. Грудь и шею прикрывал пурпурный платок, в который были обернуты волосы. Локоны-спиральки выбивались из-под него, слишком тяжелые, чтобы их можно было удержать обычной тканью, темные, как черная руда. Мадам Саламандра выглядела ничуть не старше меня, но стоило ей открыть глаза, как я вдруг усомнилась в этом. Умиротворение, знание, мудрость Вот что я увидела в них. Радужка желтоянтарная с скраплениями малахита светилась, а зрачки казались несколько тоньше, чем у обычных людей. Я тут же поняла, почему она выбрала себе такое имя. Саламандра в точности та, что согласно легендам была размером с мизинец, но могла разжечь из махом хвоста огонь и за одну ночь выжечь в целую деревню. Завтра из рекламадам глядя на морщинистого мужчину в центре, нетерпеливо потирающего руки, Контракт стоит подписывать завтра. Он скажет вам снизить цену на 13%, но это блеф. Не соглашайтесь. Да, сначала он уйдет с переговоров, но затем перезвонит вам в 8 часов и 32 минуты. Мужчина широко улыбнулся, дольтироватьонный я увидела золотые вставки, заменяющие несколько его зубов. А затем Саламандра добавила: "Только не убивайте его слишком быстро". Дайте ему неделю, пока он не выполнит все условия, а потом можете приступать. Лучше всего инициировать это как самоубийство. У мистера Хопса есть личный психоаналитик Томас Линкольн, Живет в Лоурен Гарден. Он все подтвердит, если вы заплатите ему наличными. Кол поперхнулся воздухом, я стиснула в пальцах свое жемчужное жемчужноежерелье, которое принималось перебирать каждый раз, когда не могла совладать с шальными нервами. Было в этом жесте что-то успокаивающее что-то, что не позволило мне развернуться и выбежать из лавки сразу же, как я все поняла. Поняла, что клиенты мадам вовсе не были обычными бизнесменами, они были мафией. Отлично, сестренка! оскалился мужчина и, подбрасывая в руках золотую цепь, которую можно было убить одним ударом по виску, спросил: А что насчет Родригеза? Он меня крупно задолжал. Саламандра перегнулась к краю стола и взяла в руку перо, принявшись выводить чернилами на фолианте что-то, на что мужчина коротко и согласно кивнул. В это время Коул зашевелился и оттянул меня подальше от двери, прежде чем встряхнуть за шиворот. "Ты же не будешь звать ее в Ковен после этого, верно?" с надеждой в голосе прошептал он. "Она работает на мафии, Одри. Я не стану звать ее в Берлингтон. И уж точно и близко не подпущу к своей квартире и Штруделю". "Мафия", повторил он уже громче. "Я читал про новоорлеанский семьи бандитов, но чтобы так прямо, как в Крёстном отце?" Коул зябко поежился, невольно поправляя кобуру под курткой, которая, однако, была пуста. Уходим отсюда. Я снова выглянула, увидев, как один из телохранителей уже достал портмоне из крокодиловой кожи. Затем он достал кое-что еще. белоснежный свёрток, который с такого расстояния мне было не разглядеть. Прикусив губу, я снова глянула на саламандру. Энергия вокруг нее искрилась как фейерверк. Даже подалёк от нее становилось тепло и уютно, как возле камина в Канун Йоля. Я вспомнила руны, которые уже придавала однажды и которые ни разу до этого не ошибались. Нет. Она мне нужна, Коул», — твердо сказала я. Обещаю, с ней не будет проблем. Я прослежу за этим. Тебе меня не отговорить. Кол поджал губы, и недовольно засопел. Он медленно вдохнул и выдохнул несколько раз, а после посмотрел на меня с таким знакомым чувством во взгляде. Я успела затасковать по нему, пусть и прошло меньше дня, как это самое чувство исчезло. То было доверие. Хорошо, смирился Коул. Тогда давай дождемся, когда они уйдут, и Он показал мне язык, на котором лежал голубой леденец. и выплюнем уже эту гадость наконец. Едва он успел договорить, как двери в другом конце коридора открылись. Находясь в узком проходе, мы не смогли бы не столкнуться с ассистентом, который решительно шёл прямиком к залу, неся перед собой сервированный поднос с десятком глиняных пиал, наполненных медовым чаем. Он тихо чертыхался: Все стекла в магазине теперь менять. Еще и под заказ ждать придется месяц". "Нет, это же надо иметь такую наглость!" Я судорожно взглянула на Колу, и завертела головой, ища, куда можно спрятаться, чтобы уйти с дороги. Ассистент был уже совсем близко, когда Кол схватил меня за шкирку и толкнул плечом раздвижные створки. Одним суматошным клубком мы валились в гадальный зал. Ассистент застыл перед дверью, отодвинувшейся сама собой, но пожав плечами, прошел следом за нами. Мы с Колом забились в самый дальний угол зала, пока тот расставлял перед мафией мадам дымящиеся пиалы. Обожаю этот рецепт. Моя бабушка также чай заваривает. Промурлыкал один из мужчин, нося под носа пару малиновых ватрушек. Ещё один вопрос, произнес главарь, отказавшись от своей пиалы. Время мисёт. Мягко поторопила его мадам, кивнув на напольные часы с павлином вместо кукушки. У меня на сегодня много клиентов. Я доплачу 200 грамм в довесок, пообещал мужчина. Этот вопрос очень важен для меня. Мой сын в последнее время ведет себя так, как будто что-то затевает, что-то не очень семейное. Ну, ты понимаешь. Что-то против меня. Лиденис Форту был сладким и терпким, а язык окачивал еще несколько граней. Запаса посадией было много и чары не ослабевали. Мы были в абсолютной безопасности, поэтому я не помешала Коулу, когда он облегченно выдохнул и отлип от меня, немного расслабившись и принявшись рыскать по залу. Делать нам все равно было нечего, только ждать окончания сеанса. Я отодвинулась подальше от центра, где ноги утопали в пушистом ковре, и тоже осмотрелась. Убранство оказалось куда роскошнее, чем казалось из-за створок. Все было заставлено свечами с капающим воском, а над мраморным столиком, за которым сидела саламандра, раскачивалась турецкая люстра. Солнечный свет душил левилюровые занавески. Восточный стиль сплетался с греческим там, где на полотнах изображались древние мифы: нежные Плеяды в развивающихся туниках, Афина, дарующая свой легендарный щит Персею, Артемида, возглавляющая на олене своих девственных охотниц. Этот зал будто вбрал в себя мудрость всех наций и традиций. Я понимала почему В любой мифологии саламандра занимала роль мифического и могущественного создания. Позолоченная брошь ящерицы, блестящая под шеей мадам, и скрепляющая платок лишний раз доказывала это. Немного осмелев, я подступила к ведьме поближе. Та перебирала на столе камешки хрусталя, отвечая на бесконечные вопросы мафии. "Да", вдохнула мадам устало. "Лучше стричься во вторник". Я внимательно разглядывала ее, удивленная собственными чарами стоять так близко к толпе людей и при этом не существовать для них вовсе. Но в тот момент, когда мафиози уже застегнули пальто и встали, в углу зала раздался шум. Я обернулась на Колу, задевшего локтем фарфоровую вазу, та накренилась вбок, падая. "Осторожно!" выкрикнула мадам в воздух, подорвавшись с пуфа, метнув испуганный предостерегающий взгляд точно в то место, где стоял Коула, она сощурилась. "Это фамильная реликвия". В груди у меня похолодело и у Коула, уверенно, тоже. Он так и замер с вытянутыми руками и вазой, которую успел подхватить и вернуть на место за миг до того, как та встретилась бы с деревянными половицами. Телохранители Мафиози взбудоражились от возгласа и неразберихи, как по щелчку, разом они окружили своего главаря, запуская руку под пиджак и показательно внимаяствуя стволы крутых пушек. О, господа, не волнуйтесь, тут же встрепенулась Саламандра, вернув себе нежную улыбку и убедительное спокойствие. «Все в порядке. Я обращалась к своему мышонку. Завела тут на днях питомца. Сбежал из клетки негодник. Вон, видели? Мышиный хвостик. Такая прелесть. Итак, у вас остались еще вопросы? Леденец во рту начал таять. Я занервничала с укором глядя на побелевшего кола, но наши чары все еще действовали. Я точно знала это. Но, видимо, действовали не на всех. Когда надумаете снова прийти, звоните на мой личный номер. В ближайшее время я буду в отъезде. Бросила в спину мафии мадам, и как только двери за ними закрылась, ассистент она обмякла на пуфе, протяжно взвыв. "Митра, это было очень долгое утро. А если бы ты, Коул, разбил урну с прахом моей мамы, оно бы стало еще и кошмарным". "Для вас, конечно же", Коул охнул, сплюнул леденец прямо на пушистый ковер. "Урна?" переспросил он. "Я думал, это ваза для цветов". Мадам развернулась ко мне. У меня в рту все еще было зелье, но она смотрела мне прямо в глаза, пронзительно и внимательно, улыбаясь своей дружелюбной, идеально симметричной улыбкой. Верховная Одри рада встречи. На одном дыхании за она. Меня зовут мадам Саламандра. Это прозвище дал мне брат, когда я притащила ему в постели около пятидесяти ящериц. Нам кажется, лет по десять было. Забавное время. А вообще меня зовут Зои. Да, я прорицательница это мой врожденный дар. Еще владею огнем и парочкой трюков с метаморфозом, но на этом все. Впрочем, мне хватает. Итак, я слушаю тебя. Давай. Хочу поскорее услышать это вслух. Так интересно, как именно ты это скажешь. Я была настолько потрясена, что все еще рассасывала гадкий леденец, а затем и вовсе случайно проглотила, закашлявшись. Кол похлопал меня по спине, и спустя минуту чары спали, растворившись там же, где и сахар, в желудке. "Здравствуй", кивнула я, наконец, починив себе мысли и голос. "Ты нас Видела? О да. Все это время. Захихикнула, размяв затекшие ладышки, снова приняв позу лотоса. Вы ведь устроили погром в моей лавке, только чтобы обмануть Эвана и пару тупоголовых охранников, которых я держу просто потому, что у них модные жилетки. Кстати, зачем вы это сделали? Ну, я замялась, поставленная в тупик такой прямотой. Мы не знали, как еще встретиться и поговорить с тобой. Нас не хотели впускать. Зои распахнула глаза и выгнулась нам с намсколом навстречу едва не опрокинувшись на своем пуфе. "Эван!" заверещала она таким тоном, что даже звук грома показался бы детской колыбельной. "Иди сюда, сейчас же". Белокурый юноша заглянул внутрь, держа в руках свою чашку с новой порцией утреннего зелья. Заметив нас рядом с Зоей, он вновь опрокинул его на себя. "Я ведь велела тебе впустить Одред Дефой и Ола Кастингса", закатила глаза она, и Коул робко поправил Я Гастингс с буквой Г. Извини, улыбнулась Зоя смущенно. Мои видения бывают неточными. Так почему ты не впустил их, Хэвен? Ассистент спрятал чашку, и немнятно проблеял. Только они не представились. Зои перевела взгляд на нас. Вы не назвали свои имена? «М -м, имена? Да. Имя это то, что дают тебе при рождении. Обычно мама с папой саркастично ответила Зои. Вам нужно было всего-то представиться, и Эван бы вас впустил. Я внесла вас в список еще две недели назад. Почему? Она осеклась и затряслась головой, отчего пурпурный платок спал окончательно, высвободив роскошную копну прямых черных волос. Нет, нет, не объясняйте. Это все я. Снова искаженное видение. Это как ошибки перевода, знаете? Помехи. Голова уже пухнет от клиентов с их вечным нытьем и бесполезными вопросами. Ой, а когда мне лучше помыть кота, завтра или в понедельник? Наколдовать бы половине из них мозги. Ах. соединила три пальца, положила руки себе на колени и закрыла глаза, Пока она медитировала и восстанавливала душевный баланс, чтобы продолжить беседу. Кол кинул на меня панический взгляд. Даже без дара телепатии я услышала его мысли. "Ты уверена, что все еще хочешь пригласить ее в ковен?" Честно сказать, я и впрямь была неуверена в этом, но все равно сказала. Значит, ты уже в курсе, зачем именно я пришла. Как верховная Ковина Шамплен, я хочу пригласить тебя присоединиться ко мне. Зоя разомкнула веки, подведенные синим, и нахмурилась. Что-то было в ее взгляде такое, от чего казалось, что твою душу выворачивают наизнанку. Но в этом не было ничего враждебного или даже дискомфортного, лишь абсолютное и немое взаимопонимание. Да, разумеется, Зоя вскочила с пуфа и хлопнула в ладони. Я еще утром закинула вещи в чемодан. Вот только Все не могло быть так просто. Я даже обрадовалась, услышав это недоброе только. Ведь Если бы мне вдруг начало так несказанно вести, то ад покрылся бы льдом. "Говори", бодро отозвалась я, сложив руки на груди. "Что ты хочешь в обмен на союз?" "Совершенно ничего", заверила меня Зоя в сердцах. "Мне лишь надо закончить одно дельце забрать то, что у меня одолжили, но забыли вернуть". Без этого я не смогу уехать. Эта вещь крайне важна для меня, да и для тебя тоже. Я прищурилась, раздражённая любопытством. Что же за вещь, может быть, мне нужна? Но Зоя улыбалась так, что становилось понятно, она мастерится по части интриги и загадок. Впрочем, чего ждать еще от той, что знает все будущее наперед? Скажи, что именно тебе достать и где? Кол приступил с ноги на ногу, сомневаясь в этой затее, как и в любой другой. Возможно, он был прав. Зоя обошла гадальный стол, собирая хрустальные камешки в тканевый мешочек, в каком я хранила свои костяные руны. На нем были вышиты зороастрийские письмена, которые мне было не прочесть. "Череп", произнесла Зоя, не поднимая глаз. "Человеческий. Еще времен гаитянских рабов, что заполнили Орлеан своим вуду". Последнее слово она произнесла с явным пренебрежением. "Насколько я знаю, он должен быть в комиссионном магазине недалеко отсюда. Называется "Барон Суббота"". Принеси его, и мы сразу же отправимся в Дорлингтон, клянусь. Я принесу тебе ковенант хоть в машине, если захочешь. Я поджала губы. В Зое, её работе, этих збивчих предсказаниях не было ничего, что вызывало бы доверие. Но откуда-то это доверие всё равно было. Словно из недр земли, как прорастают стебли, прорастало и ощущение родственности. Я никак не могла отделаться от чувства, что мы с Зои уже знакомы. Возможно, так и было в одной из тех искаженных реальностей, которые она иногда видела вместо правдивого будущего. "Согласна", сказала я. "Только хочу сразу спросить, почему ты не в Новорорлянском ковене? Слышала, он один из сильнейших в штате, хотя очень обособлен. Даже моя мать в своё время пыталась подружиться с ними". Зоя погладила пальцами угол стола и пожала плечами. Стянув в себя пурпурный платок, она обвязала его вокруг предплечья как браслет, пока подбирала правильные слова. "Так вышло, У нас всегда были напряженные отношения. Вуду любят деньги больше, чем своих ведьм, не думай об этом удре. Главное ведь, что я не в вуду, так? Я в Шамплене. И я ждала тебя. Я заметила, что заиморщит нос, когда улыбается так игриво и искренне, как сейчас. Ступаю же верхом Одри. Мне не терпится скорее потискать мягкий жирочек штруделя. Когда мы проходили мимо ассистента в холле, тот все еще подметал осколки с пола, фыркая проклятие на языке, похожем на албанский. Мы с Колом виновато потупились, проходя мимо разбитых окон. Это было так странно. Наконец-то подал голос он, когда мы уже прошли до барона субботы половину пути проложенного на смартфоне. Погружённый в свои мысли, Коул шел прямо по лужам, даже не замечая воды, затекающей в ботинке. Я смотрю на эту Зои, и моё чутье вопит. Она выглядит не старше меня, но я будто стою напротив своей бабушки. Ощущение, что это она ведет нас в Берлингтона, а не мы её. В смысле, может Зои впредь долго ждала нас? То есть тебя. Мне немного жутко от этого. Мне тоже. Созналась я же внутреннюю сторону щеки до железистого привкуса во рту, который однако все равно не мог перебить той мерзкой сладости, что еще оставалась там от блевотного леденца. Но, наверное, именно такие ведьмы мне и нужны, сильные. Она точно знает, что делает. Я даже завидую ей. А еще у нас просто нет другого выбора, видишь? Я даже остановилась, чтобы достать из рюкзака мешочек с рунами и подкинуть их горсть в ладони. Здесь все еще лавка саламандры. Как бы я ни злилась на них, но они еще ни разу меня не подводили. Так почему должны подвести теперь? Коул остановился, прервав свой размашистый шаг, который равнялся двум моим, и потому вечно поторапливал Заглянув в мои сложные ладони, где кости одну и ту же вязь, он улыбнулся уголком губ. Хм. Ну да. Это хорошие кости. Они нас познакомили. Так что, пожалуй, ты права. Я посмотрела колу в глаза, и он тут же двинулся дальше. Судя по навигатору, нам сюда. Барон Суббота ведь, да? Это за углом. И почему она сама не могла сходить за своим драгоценным черепом? Прирочится мне солидно посещать комиссионку? Мы действительно прошли меньше километра, как оказались перед ступенями двухэтажного здания из красного кирпича. Совсем недавно оно пережило ремонт, судя по темно бордовой краске и острому запаху аммиака. Шагнув на ступеньки, я остановилась, задержав взгляд на ветхой вывески, которую заменили, но которую я все равно узнала. "Это тот самый магазин", прошептала я, и голос у меня сел. Штормовое предупреждение по радио. Буря. Маленькое убежище в зале жег дыра выходила из сломанного ночника. Кал обернулся. Успев подняться до двери, он быстро спустился обратно и с накрыл ладонью мое плечо. Комиссионка пояснила я, оглядывая здание еще раз, чтобы точно убедиться в этом. Здесь я пряталась от Джулиана в ту ночь, когда ты арестовал меня. Я еще подожгла ее». Хм. Кал проследил за моим взглядом и оглядел магазин из подлобья. Но «Ну, вроде сейчас в магазине всё в порядке. Крыльцо как новенькое. Даже не скажешь, что здесь был пожар. Может быть, своим поджогом ты наоборот послал этот магазин от прозебания? Пролекла к нему внимание общественности. Было что-то чертовски милое в том, как Коул пытался меня приободрить. Раньше ему никогда не давались утешения, как и многое другое из социальных навыков, но в последнее время он во всем делал успехи. Кивнув на вход, Коул вдруг взял меня под руку. Идем. Чем бы это место ни было раньше, теперь это Борон-суббота, и у нас здесь есть работенка. "Да", кивнула я через силу, заставляя себя преодолевать ступеньку за ступенькой. Коул, оказавшись впереди, приоткрыл передо мной дверь. давай уже найдем этот чертов череп и вернемся домой с новой ведьмой". Мы пересекли порог, и колокольчик над нашими головами весело брякнул. Ремонт внутри действительно выглядел свежо и очень хорошо. Кто-то разгрёб залежалые товары, придвинул стеллажи, расставив их лабиринтом. По нему прогуливались несколько посетителей. Полки были заставлены всем, что только могло понадобиться ведьме: пучки сушёных трав для окуривания, книги теней, алтарные покрывала и жезлы. На отдельном стенде красовались куклы вуду и талисманы григри. -гри. Все они различались по своим свойствам. Одна кукла была для порчи, другая для любви, а третья Одри. Коул позвал меня по имени, и я тут же откликнулась. Заметив, что он смотрит в конец зала, где располагается касса, я посмотрела туда. Уже спустя миг я увидела череп, которому венцевала изящная деревянная трость в руках темнокожего мужчины. Этот череп несомненно являлся именно тем, что мы искали. Добро пожаловать в Барон Суббота!» — Гостеприимно поприветствовал нас владелец магазина, в котором я тут же узнала Верховного колдуна Ковина Вуду. Меня зовут Рафаэль. Чем могу вам помочь, старые друзья?